Глава седьмая. Вы не потратите много времени. Я решила практиковать обладание. Мне не давал покоя один вопрос, сколько времени займет мой путь? Несколько лет? Я не знала, смогу ли выдержать такой срок и не опустить руки. В любом другом случае я побоялась бы спросить об этом, не захотела бы выглядеть жадиной в глазах людей. Но Саюн, казалось, не любила осуждать. С ней я могла говорить прямо. Я вспомнила про безусловное положительное отношение, концепт, который мы рассматривали на занятиях психологии в университете. Это отношение психолога к клиентам. Он принимает людей как есть, не оценивая и не критикуя их эмоции, мысли и поведение. Именно так ко мне относилась Саюн. Мне казалось, что она ни за что меня не осудит и будет всегда меня уважать. Со временем я узнала, что так Союн общается со всеми, и это еще один источник ее привлекательности. Позже я спросила, почему вы делились секретом обладания со мной? Рядом с вами полно писателей, журналистов и издателей. Она ответила, только чистая душа может воспринять идею. Статус и квалификация не имеют значения. Мисс Хон, у вас был потенциал, когда вы встретили меня, своего наставника. Чистота вам позволила доверять мне и следовать моим советам. Возвращаясь к теме, скажу, что Саюн удовлетворила мое любопытство. Конечно, вам не придется ждать годами. Согласно моим исследованиям, процесс не занимает много времени. Эффект от практики обладания проявляется через две недели при наилучшем стечении обстоятельств, а самое позднее — через три месяца. Так быстро? Я решила, что сейчас вскочу с кресла и начну прыгать. Я и не ожидала такого скорого результата. Мозг взрослого человека тратит 2-3 недели, чтобы сломать существующие нейронные связи и создать новые. В это время обладание перекрывает эмоциональные пути и строит новую сеть в мозге. После этого мы ощущаем приятные изменения в окружающем мире. После встречи с Саюн я стала читать про нейроны и синапсы. Место контакта между нейронами или между нейроном и получающий сигнал клеткой. Внешние раздражители передаются нейронам благодаря синаптическим связям. Если один нейрон – это дорога, то синапс – это перекресток. Предположим, что человек волнуется, когда тратит деньги. Эта информация поступает в мозг. Нервные клетки и синапсы передают ее в зону тревожности. Похоже на гирлянду с загорающимися огнями. Схемы поведения закрепляются в мозгу. Горящие нейроны освещают путь, если воспользоваться метафорой. Ранние исследования показывали, что формирование нейронных связей заканчивается в 20 лет. Однако недавно ученые доказали, что они могут строиться в течение всей жизни. Если мы меняем связку между синапсами, то можем изменить отношение к ситуации. Одна дорога рушится, но выстраивается другая. Если мозг настроен на обладание, рано или поздно он свяжет его с деньгами. Гуру говорит, что обладание – лучшая практика для изменения мозговых схем и избавления от хронической тревожности. Оно поможет мне не переживать из-за траты денег, а еще я разбогатею. Я дрожала от нетерпения, слушая гуру. Затем Саюн мягко поинтересовалась. Вы слышали историю про детей из книги ешь Маршмеллоу? Речь про то, что их просили подавить желание и отказаться от маршмеллоу, чтобы получить несколько штук? И что вы думаете на этот счет? Мне кажется, что сюжет довольно прост, ты откладываешь желаемое на будущее, чтобы получить больше. Мне не очень нравится сама идея, она означает, что я должна затянуть ремень потуже сегодня, чтобы наслаждаться завтра. Вот в чем секрет. Ничего подавлять не нужно. Количество порций не ограничено. Вы не получаете один маршмеллоу в день. Голос Саюн вдруг зазвучал твердо. Я посмотрела на нее. Ее глаза горели потрясающей энергией. Мы все можем увеличить количество маршмеллоу. Если вы съедите его сегодня, завтра получите два. Так получается, что ключ к успеху кроется не в превозмогании? Спросила я. Саюн улыбнулась и кивнула. Именно так. И вы не потратите много времени. Пример. Люди, добившиеся успеха за несколько недель. Поговорив с Сайон и вернувшись в Корею, я столкнулась с несколькими удивительными случаями. Практикуя обладание, люди добились целей за считанные недели. Иногда они пользовались техникой неосознанно. Один комик на ток-шоу заявил, что всегда ставит желаемое в расписание, а потом ему звонят с приглашениями. Однажды он записал. 7 мая. Участие в ток-шоу. 10 июня. Роль в Дораме. Телесериалы на азиатском телевидении. Одни из самых рейтинговых передач в эфире. 24 июня. Съемки в рекламе. Я предсказал появление на вашей передаче несколько недель назад. И где я сейчас? Правильно, здесь, на вашей программе. Я сказал на радио, что получил приглашение сыграть в популярной Дораме. И через 10 минут после трансляции мне позвонил директор по кастингу. А еще мне предложили сняться в рекламе». Комик поделился секретом, но ведущие только рассмеялись, не поняв, о чем он говорит. Но я догадалась, что речь шла о технике обладания. Он концентрировался на желании, а потом оно воплощалось в жизнь. Со мной тоже случилось нечто поразительное. Я писала эту книгу и концентрировалась на обладании. Я искала знаменитостей, которые могли бы знать этот секрет и обратила внимание на «Джи Драгон», лидера корейской музыкальной группы Big Bang. Он известен в Корее, Японии и Китае. Я увидела его пост в Твиттере, где он писал, что «деньги прекрасны, как цветок». Мне стало интересно. Я принялась читать статьи и смотреть программы с его участием. Я очень хотела написать про него в книге. Спустя две недели я чуть не упала со стула, когда увидела его в ресторане за соседним столиком. «А ведь он почти не покидает дом», Доизведение было самое обычное. Я сразу же поняла, что привлекла его с помощью обладания всего за две недели.